Глава 14 Я хотел убить царовского прямо сейчас и с особой жестокостью. Жечь его на живую за каждую секунду, что я потрачу на разговор с ним, вместо того, чтобы жить эти последние минуты с Бэри. Он был прав. Останется ненависть и отчаяние. И Шерингтон обещал выбить мне аудиенцию с минуты на минуту. Оторваться от бабочки стоило всех усилий. Она осталась сидеть на моем стуле рядом с Милки и очередным термосом чая. «Что такое, рад? набросился на меня в коридоре Шерингтон. «Ты будто не рад, что твоей Сильве удается лечить Салем». «Себя она не вылечит!» — взорвался я. «Что происходит?» — остановился он, вынуждая затормозить и меня. «Дело Нонны Хардинг, помнишь?» Страшно было говорить это вслух. Язык еле ворочался во рту. И оказался себе то ли пьяным, то ли смертельно уставшим от отчаяния. «Да?» «Зачем?» — прищурился я. «Он убил ее и двух свидетельниц. Зачем?» Шарингтон нахмурился, бегая глазами. «Личная месть? Вот и я хочу узнать!» — развернулся я. Подожди. Схватил он меня за плечо. «Ты думаешь, Берри и Сильва тоже в опасности?» Я не знаю. Но он начал с близкой мне подруги. А вот теперь самое время было захлебнуться чувством вины по полной. Я не только провел Берри коридорами. Я привел ее к этому ублюдку. Что и когда он мог сделать, второй вопрос. Но то, что у бабочки слишком быстро развиваются симптомы, говорит об одном. Саровский взялся уничтожить все, что мне дорого. Людок стоял у стены, лицом от двери, скрестив руки за спиной, будто ждал чего-то. Мы вошли с Шеллингтоном внутрь, и я сразу направился к Саровскому. «Повернись!» Он оглянулся через плечо. «Долго до тебя доходило!» «Мне было чем заняться, тебе не понять!» — О, да, — усмехнулся он. — Но ты должен понять, инквизитору ни к чему слабости. Саровский медленно обернулся и кинул неприязненный взгляд на Шеррингтона. — Вы оба удивитесь, но мои действия были полностью согласованы. Немкар может теперь делать что угодно, чтобы выставить меня крайним, я бы поступил так же быть на его месте. Он перевел взгляд на меня. Ты прав. Моя должность скоро должна была освободиться. И кого бы я мог взять в преемники? Я смотрел на него, не мигая. И даже дышать вдруг стало незачем. Конечно, тебя, усмехнулся он. Но только не в том виде, в каком ты существуешь, Вернон. Инквизитор не может иметь слабостей. Ты отравил Сильву, перебил его жестко. «Нет». Я развернулся и направился к выходу, когда он окликнул мне в спину. На поверхности горячей воды порошок не тонет, а быстро вспархивает в воздух. Вот так он траванул Нонну, и так же он отравил Берри, когда мы пили у него чай. Дойти удалось только до следующей камеры, напротив которой я сполз по стенке и уперся лбом, холодный бетон.